Я сижу на берегу в разрушенном каменном домике без окон, среди телефонных электрических нервов, все щели плотно завешаны, и я слежу в телевизор за ходом операции. Со стороны может показаться, что идут маневры, высадка десанта на плацдарм. Но мы не помышляем о войне. Мы пытаемся приспособить человека к жизни на дне моря, вспоминал об этих днях Жак-Ив Кусто. Преконтинент 1. Обитателями первого подводного поселения Кусто стали аквалангисты Альбер Фалько и Клод Весли. 14 сентября 1962 года Фалько попрощался с матерью и сестрой, Весли обнял жену и маленькую дочь. В 12.20 оба океанавта, провожаемые напутствиями друзей и родных, вступают на трап Калипсо экспедиционного судна Кусто. И через мгновение скрываются под водой семь дней и 7 ночей проведут они на дне моря не выходя на поверхность несмотря на фантастичность эксперимента сам подводный дом выглядел весьма буднично и походил на обыкновенную железнодорожную цистерну выкрашенную в желтый цвет и опрокинутую люком к низу внутренние стены металлического домика были обиты губчатой резины поглощающей влагу Первую экспедицию в глубины моря Кусто назвал «Преконтинентом-1». «Преконтинент» по-французски означает «континентальный шельф». Фалько и Весли окрестили свое жилище Диогеном по имени знаменитого древнегреческого философа, будто бы некогда поселившегося в бочке. Подводный дом имел всего 6 метров в длину и 2,5 в ширину и высоту. В воде легкой, как аэростат, Диоген висел на глубине 10 метров, распятый на якорях и обвешенный балластом, мешками с песком. До дна глубина в этом месте составляла 12,5 метров. Вес подводного домика с оборудованием, включая свинцовые кили сзади и впереди входного люка, 5 тонн. Сверху с берега к диогену тянутся гибкие трубопроводы, шланги и кабели. Они подают свежий воздух под давлением в две атмосферы, электричество. Горячая пресная вода для душа и холодная питьевая вода льются по гибким шлангам со спадона. Без душа в подводных домах не обойтись, особенно если океанавты плавают без гидрокостюмов. Морская вода, высыхая, покрывает тело тонким слоем соли. Если ее не смывать, она разъедает кожу. Подавать воздух и электричество с корабля было бы рискованно. Шторм мог сорвать судно с якоря и отнести его в сторону. Это неминуемо вызвало бы аварию на подводной обсерватории. Меблировка домика, две кровати, стол, стулья. Здесь же отопительные батареи, инфракрасные лампы, телепередатчик для непрестанного наблюдения за океанавтами, телефоны. Интерьер Диогена украшала картины кисти Андреа Лабана одного из подвижников «Кусто». О нем еще пойдет речь. В часы досуга к услугам океанафтов телевизор, принимающий программу национального вещания, радиоприемник, небольшая библиотечка, подобранная по личному вкусу, и даже проигрыватель. Фолькой и Весли сами следили за постройкой их дома. Давление внутри диогена всегда было равно внешнему. Вода не могла проникать в жилище, и поэтому входной люк, жидкая дверь, как назвал его Кусто, обычно держался открытым. Через жидкую дверь они выходят наружу, чтобы выполнять работы, которые станут обычными для рабочих и техников промышленных подводных станций завтрашнего дня. Фолькоридысли были избавлены от сложной процедуры декомпрессии, когда возвращались с работ в диагена. Так как они постоянно находились под давлением в своем домике, глубина 10 метров для них была как бы нулевой. Практически они могли оставаться в открытом море сколько угодно. Разница между внутри и снаружи стиралась. Фалько и переходили из воздуха в воду, из воды в воздух совершенно спокойно, точно пришел конец антагонизму двух стихий. Люди стали живым знаменем удивительного факта, превратившись в настоящих человека-рыб, обитателей гидрокосмоса, которым предстоит осуществить древнюю мечту человека, покорить необъятное царство Нептуна, отмечал Кусто. Вооруженные аквалангами, океанавты покидали свой домик не только днем, но и ночью, совершая путешествие на глубину 25 пяти,